Он почувствовал, что его трогают за плечо. Это был Ара, и он сказал, «Том, мы одного достали, Вилли и я». Томас хатсон сбежал вниз, и Ара за ним. Немец лежал на корме, закутанный в одеяло. Под головой у него были две подушки. Питерс сидел рядом на палубе, держа в руках стакан с водой. «Посмотрите, что у нас тут есть», — сказал он. Немец был очень худ, подбородок и в полы, и щеки уже обросли белокурой бородкой. Волосы у него были длинные, спутанные, и в последнем дневном свете, какой бывает, когда солнце почти уже зашло, он был похож на святого. «Он не может говорить», — сказал Ара. «Мы с Вилли уже пробовали. И, между прочим, держись так, чтобы ветер не дул от него к тебе». «Да, я еще с трапа учуял», — сказал Томас Хатсон. «Спроси, не нужно ли ему чего-нибудь», — обратился он к Питерсу. Радист заговорил с пленным по-немецки, и тот повел глазами на Томаса Хатсона, но ничего не сказал и не повернул головой. Томас Хатсон услышал стук мотора и, оглянувшись на бухту, увидел шлюпку, выплывавшую из огней заката. Она была так нагружена, что сидела в воде выше ватерлинии. Он снова поглядел на немца. «Спроси, сколько их там? Скажи, нам надо знать. Скажи, это очень важно». Питерс снова заговорил с немцем. Мягко и, как показалось тому Сухацану, даже ласково. Немец с трудом выговорил три слова. «Он говорит, что ничто не важно», — сказал Питерс. «Скажи, он ошибается. Мне необходимо знать. И спроси, не сделать ли ему укол морфия». Немец дружелюбно посмотрел на Томаса Хадсона и произнес три слова. «Он говорит, что теперь ему уже не больно», — сказал Питерс. Он быстро заговорил по-немецки, и опять Томас Хатсон уловил в его речи ласковую интонацию. Но может быть, такая интонация была присуща самому языку? "Оймиск Питерс", сказал Томас Хатсон. "Переводи только то, что я говорю, и переводи точно. Слышишь?" "Да, сэр", сказал Питерс. "Скажи ему, что я могу заставить его говорить". Питерс что-то сказал немцу. И тот обратил глаза к Томасу Хадсону. Это были старческие глаза, вставленные в лицо молодого человека, только постаревшие как стареет топляк, и почти такое же серое. «Найн!» — медленно выговорил немец. «Он говорит нет», — перевел Питерс. «Это я и сам понял», — сказал Томас Хадсон. «Вилли, пойди принеси ему тёплого супа и коньяку немного захвати. Питерс, спроси его, если я не буду требовать, чтобы он говорил, так может он всё-таки не откажется от морфия? Скажи, у нас его много». Питерс перевёл, и немец посмотрел на Томаса Хатсона и улыбнулся скупой северной улыбкой. Он что-то почти неслышно сказал Питерсу. Он говорит спасибо, но ему уже не нужно, а Морфий лучше поберечь. Тут он еще что-то тихо сказал Питерсу, и тот перевел. Он говорит, вот на прошлой неделе Морфий был бы ему очень кстати. «Скажи ему, что я уважаю его за его мужество», — сказал Томас Хадсон.